Глава 19. О мудром разговоре, который Санчи вел со своим господином, о приключении с мертвым телом и о других замечательных событиях. Мне кажется, сеньор мой, что все эти несчастья, обрушившиеся на нас в последние дни, были, вне всякого сомнения, наказанием за грех против рыцарского устава, в который впала ваша милость, не сдержав своей клятвы не есть хлеба со скатерти, не забавляться с королевой и не делать и остального, что еще за этим следовало, и что ваша милость клялась исполнять, пока вам не удастся добыть себе шлема меландрина. Или как там зовут? Мавра. Хорошенько не помню. «Ты вполне прав, Санчо», — сказал Дон Кихот. «Но, говоря по правде, я забыл о моей клятве. И за то, что ты вовремя не напомнил мне о ней... С тобой приключилась, можешь в этом быть уверен, неприятность с подбрасыванием на одеяле. Впрочем, я заглажу свою ошибку, так как в рыцарском ордене имеются средства все уладить. — Ну разве я клялся в чем-либо? — спросил Санчо. — Неважно, что ты не клялся, — ответил Дон Кихот. «Достаточно и того, что я считаю тебя не совсем свободным от соучастия. И так ли оно на деле или нет, недурно было бы принять нам какие-нибудь меры для исправления нашей ошибки». «Если дело так обстоит», — сказал Санчо, — «постарайтесь, Ваша милость, не забыть сказанного вами сейчас, как вы забыли свою клятву, иначе привидение может опять прийти охота», потешатся надо мной и даже над вашей милостью, если они увидят, до чего вы упорны. В этих и подобных разговорах ночь застигла их среди дороги, прежде чем они нашли или добрались до места, где им можно было бы переночевать. Но хуже всего было то, что они умирали с голоду, так как вместе с сумками исчезла и их кладовая со всеми съестными припасами. К довершению беды им встретилось приключение, которое без искусственной натяжки действительно можно было назвать таковым. Наступила довольно темная ночь. Но, несмотря на это, они продолжали свой путь, так как Санчо полагал, что раз они находятся на большой дороге, то, проехав одну или две мили, они непременно должны попасть на какой-нибудь постоялый двор. И вот оруженосец голодный, и господин его тоже... С сильным желанием поесть, путешествуя таким образом в ночной темноте, увидели, что навстречу им, по той же дороге, движется великое множество огней, казавшихся чем-то вроде движущихся звезд. При виде этих огней Сан чуть чуть не обмер от страха, да и Дон Кихоту стало не по себе. Один дернул осла за недоуздок, другой придержал лошадь за повод, И оба они остановились и стали внимательно всматриваться, что бы это могло быть. Они видели, что огни приближались к ним, и чем больше они приближались, тем больше увеличивались. При этом зрелище Санчо задрожал, как человек, принявший внутрь ртуть, а у Дон Кихота волосы встали дыбом. Но он, тотчас же несколько приободрившись, сказал «Нет сомнения, Санчо» что это одно из величайших и самых опасных приключений, в котором мне нужно будет выказать всю мою храбрость и мужество. «Несчастный я!» — воскликнул Санчо. «Если и это приключение окажется опять с привидениями, как мне сдается, где же нам набраться ребер, чтобы выдержать его?» «Пусть будет сколько угодно привидений», — сказал Дон Кихот, «но я не допущу, чтобы они дотронулись хоть до нитки твоего платья». «Если в тот раз они пошутили над тобой, это случилось потому, что я не мог перебраться через забор двора. Теперь же мы в открытом поле, где я в состоянии размахнуться мечом, как захочу. А если они заворожат и сделают его бессильным, как в тот раз», — сказал Санчо, «какая будет польза от того, в открытом ли мы поле или нет?» «Тем не менее», — возразил Дон Кихот, — — Прошу тебя, Санчо, запасись мужеством, а сколько его у меня, ты увидишь на деле. — Да, я запасусь мужеством, если Богу будет угодно, — ответил Санчо. И оба, отъехав немного в сторону, стали снова внимательно всматриваться. Что бы такое могли быть эти двигавшиеся огни, и вскоре они различили большое число людей, одетых в белые балахоны». Это страшное видение окончательно погасило мужество в душе Санчо Панца, и он застучал зубами, как в припадке четырехдневной лихорадки. Его дрожь и стучание зубами еще усилились, когда они ясно рассмотрели, что это такое. Они увидели около двадцати человек в длинных белых балахонах верхом с зажженными факелами в руках. А за ними следовали носилки, покрытые трауром, за которыми ехало еще шесть всадников, облаченных в траур до самых ног их мулов. Что это были мулы, а не лошади, хорошо было видно по их спокойной поступе. Ехали белые привидения, что-то бормоча себе под нос, тихим и жалобным голосом. Это изумительное видение в такой час и в таком пустынном месте могло, без сомнения, наполнить страхом сердце Санчо и даже сердце его господина, что действительно и случилось с Дон Кихотом. Но Санчо окончательно забыл свое намерение запастись мужеством. С господином же его произошло противоположное, так как его фантазия тотчас же ярко разрисовала ему, что это одно из приключений, описанных в его книгах. Он вообразил себе, что носилки, Погребальные дороги, а на них везут какого-нибудь тяжелораненого или мертвого рыцаря, отомстить за которого предназначено единственно ему. Без дальнейших размышлений он, взяв на перевес копье, уселся крепче в седле и с благородной осанкой и мужественным видом стал посреди дороги, по которой белые привидения неминуемо должны были проехать. Когда же он увидел их вблизи себя, то громким голосом – Воскликнул. «Остановитесь, рыцари! Кто бы вы ни были, и дайте мне отчет! Откуда и куда вы едете, кто вы такие, и что у вас там, на этих носилках? По всем признакам, вы или сами совершили, или над вами было совершено кем-либо злодеяние. Мне же следует и необходимо это знать для того, чтобы наказать вас за содеянное вами зло или же отомстить за нанесенную вам обиду. — Мы спешим, — ответило одно из белых привидений, — а до постоялого двора еще далеко, и мы не можем останавливаться, чтобы дать вам обстоятельный отчет, которого вы требуете. И, пришпорив мула, привидение двинулось вперед. Сильно раздраженный таким ответом, Дон Кихот схватил мула за узду и сказал, — Остановитесь и будьте вежливее. — Дайте отчет, которого я требую. Если же нет, вызываю всех вас на поединок со мной. Мул был пуглив, и когда почувствовал, что его схватили за узду, он так испугался, что поднялся на дыбы и сбросил своего седока на землю. Слуга, шедший пешком, увидав, что его господин в белом одеянии упал с мула, начал поносить Дон Кихота, который... Воспылав гневом, не раздумывая ни минуты, наклонив копье, устремился на одного из всадников, одетых в траур и тяжело ранив его, сбросил на землю. Затем он обратился к остальным, и действительно стоило посмотреть, с какой он быстротой нападал на них и разбивал их. Казалось, что в ту минуту у русинанты выросли крылья, так он легко и гордо выступал. Всадники, облаченные в белые, были люди пугливые и безоружные, поэтому они поспешили тотчас же отказаться от битвы и бросились бежать по полю с зажженными факелами, более всего напоминая собой ряженых, забавляющихся в дни празднеств и торжеств. А одетые в траур, закутанные и опутанные своими шлейфами и длинными облачениями, не могли двинуться с места. Поэтому Дон Кихот не подвергаясь ни малейшей опасности, всех их побил и заставил против их воли покинуть место действия, так как они думали, что на них напал не человек, а сам дьявол, явившийся из преисподней, чтобы отнять у них труп, который они несли на носилках. Все это видел Санчо. Удивленный отвагой своего господина, он подумал про себя. «Несомненно, этот мой господин в самом деле такой мужественный и храбрый, как он говорит».